Глава третья. Ничего себе, говорящий бамбук. Кристина и Пирожок шли по извилистой тропинке, которая вела их по загадочному миру постоянно меняющихся данных. Небо становилось то голубым, то зеленым, то оранжевым. Иногда облака сгущались, и из них вылетали белые конверты или шел дождь из эмодзи. Вдруг среди деревьев показался просвет, и путешественники вышли к обрыву. Перед ними раскинулась широкая пропасть, противоположный край был далеко, а внизу скалили зубы неровные острые скалы. Как же переправиться? Тропинка явно продолжалась на той стороне. Из кустов раздался Еле различимый писк. Кристина завертела головой, пытаясь найти источник звука. «Может быть, это птенец?» Недалеко от обрыва стоял маленький столбик, на котором было написано «Покорми меня». И именно оттуда раздавался этот странный писк. Но птенца совсем не похоже. «Чего же ты пищишь? Ты голодный?» Девочка задумалась. «Эта страна — необычное место». И казалось, что такая еда, как булочка или яблоко, не подойдет местным обитателям. Вспомнив, как Пирожок радостно уплетал цифры из учебника по математике, Кристина достала тетрадку. Может быть, в этой стране все питаются цифрами? Но как их оттуда достать? Пирожок подскочил и, радостно завеляв хвостом, схватил цифру «ты» из тетради, просто сорвав ее с листа. «Ух ты!» Кристина аккуратно взяла цифру из его зубов и скормила маленькому пищащему столбику. Столбик моментально стал в три раза выше ростом уже по пояс Кристине, и стало лучше слышно его голос. «Рад знакомству! Меня зовут Барни. Я столбиковая диаграмма. Спасибо, что накормила меня. У меня так давно не было никаких данных. Я чуть не умер от голода». «Привет. Меня зовут Кристина, а это пирожок». «Ты случайно не видел моего папу?» «Нет, я давно не видел тут чужаков». «Эх, понятно. А кто такие диаграммы? Ты тоже питаешься данными?» С любопытством уточнила девочка. «Да, мы, жители этой страны, называемся диаграммы, и мы питаемся данными. В зависимости от того, какие это данные, мы можем принимать разную форму, превращаться в разные фигуры. И данные сразу становятся понятными». В этом наше волшебство. Столбик гордо задрал нос, который теперь был хорошо виден. Ух ты, а волшебство-диаграмм поможет нам перебраться на другой берег? С надеждой спросила Кристина. Конечно. Вот что для этого нужно. Сейчас мы находимся на высоте 40 сантиметров, а тот берег высотой 130 сантиметров. И я могу превратиться в ступеньки, в столбики разной высоты, чтобы ты могла по ним забраться. То есть? «Тебе нужно число 40? спросила Кристина. «Да, правильно!» — ответил Столбик. «У меня как раз есть такое число. Держи!» И Кристина протянула Барни число 40, которое достала из своей тетрадки. «Давай!» — сказал Столбик. Он проглотил число и прыгнул вниз. Но не упал, а стал ростом с обрыв. Из-за края торчал только его нос. «А теперь вставай на меня и давай число 50. Кристина шагнула, достала из тетрадки 50, отдала, и рядом появился еще один столбик, только на 10 сантиметров выше. Она забралась на него и следом скормила столбику 60, 70, 80, и так пока не выстроились ступеньки до противоположного края обрыва, Кристина прошла по получившейся лесенке, а следом, весело тявкая, перебежал пирожок. Затем Барни выпрыгнул наверх сложил как гармошку внутрь все свои большие столбцы и снова уменьшился в размере. Спасибо тебе, Барни. Спасибо тебе, девочка Кристина, что накормила меня. А куда ты идешь? Он посмотрел вдаль немного испуганно. Там небезопасно. Я иду спасать своего папу. Какая ты смелая. Хочешь спасти кого-то из башни таблиц? А можно я пойду с тобой? Конечно. Так, команда путешественников стало немного больше. Они шли дальше по стране диаграмм в сторону высокой таинственной башни.